Тут же на месте. Короля же наполовину пожаренного унесли оттуда, не из сострадания. Ибо какое сострадание трогало когда-нибудь душу людей, способных смотреть, как поджаривается у них на глазах человек? Больше того, король, в сомнительной надежды выведать от него, где находится золотая ваза, которую они жаждут присвоить. Но потому, что его стойкость всё больше и больше вгоняла в стыд их жестокость. Впоследствии они его всё же повесили, так как он предпринял отчаянную попытку с оружием в руках освободиться от длительного плена и рабства. Но он умер, как подобает умереть государю со столь возвышенной душой. В другой раз они решили сжечь заживо на огромном костре 460 человек, 400 из простого народа, и 60 из наиболее знатных сановников в той области, где это произошло, самых обыкновенных военнопленных. Мы знаем об этом от самих испанцев, ибо они не только признаются во всех этих зверствах, но и похваляются ими и всячески их превозносят. было ли это свершением правосудия или проявлением религиозного рвения? Разумеется, подобный путь совершенно несовместим со столь священной целью, и более того, уводит от неё в прямо противоположную сторону. Если бы они действительно стремились распространить нашу веру, они бы сообразили, что способствует этому не завоевание новых земель, а завоевание душ человеческих. Они бы довольствовались теми убийствами, которые по необходимости приносит война, и не добавляли к ним истребления всех без разбора, словно перед ними дикие звери. Они уничтожили столько людей, сколько можно было уничтожить огнём и мечом, намеренно сохраняя в живых только тех, кого они хотели превратить в своих жалких рабов для работы на рудниках. В конце концов дело дошло до того, что несколько испанских военачальников, справедливо возмущённых и пришедших в ужас от чинимых ими насилий по велению королей Кастилии, были преданы смерти в местах, где они одерживали победы. И почти все другие военачальники подверглись немилости и опале. И воздавая им по заслугам, Господь Попустил, чтобы эти награбленные ими сокровища несчастливой ценности при перевозке были поглощены океанской пучиной и погибли в междоусобных войнах, в которых завоеватели безжалостно истребляли друг друга. И большая часть испанцев полегла в этих заморских землях, так и не вкусив плодов от своих побед. Что же касается испанцев, поступления оттуда, то даже в руках столь бережливого и благоразумного государя, как нынешний, они не отвечают надеждам, которые обольщали его предшественников и основывались на первоначальном изобилии всевозможных богатств, сразу же обнаруженных на этих вновь найденных землях. Ибо хотя и сейчас из них извлекается достаточно много, все же это так ничтожно по сравнению с тем, что чего можно было ожидать. Причина же в том, что народом Нового Света были совершенно неизвестны употребление и чеканка денег, и вследствие этого всё их золото собиралось где-нибудь в одном месте, ведь оно использовалось лишь для того, чтобы выставляться на показ, как утверждаемое, наследуемое от отца к сыну на протяжении многих поколений могущественных государств. опустошавших свои рудники исключительно с целью накапливать всю эту груду сосудов и статуй для украшения дворцов и храмов тогда как наше золото находится в обращении и в торговле мы его растачиваем и портим в тысячах изделий мы его разбрасываем и рассеиваем попробуем же представить себе что получилось бы если бы И наши короли также в течение многих веков занимались накоплением золота.